Глава 11. Аврелий и Ливия добрались до окрестностей Позоли 2 дня спустя, к вечеру. Дни становились всё короче, и сумерки опускались на землю рано, рождая в тумане розоватые отсветы. Здесь, в одном из красивейших мест Италии, почти не видно было признаков опустошения, как на севере, или отчаяния и нищеты, как в центральных районах. Невообразимая плодовитость полей позволяла собирать по два урожая в год, и еды хватало всем, да к тому же еще и оставалось, чтобы за хорошую цену продавать в менее удачливые края. В садах и огородах все еще виднелись цветы и дозревающие овощи, а присутствие варваров не ощущалось так, как на севере. Люди здесь были добрыми и заботливыми, дети шумными и даже немного раздражающими, а в речи неаполитанцев и жителей окрестных земель слышался сильный греческий акцент. Аврелий и Ливия купили еды на рынке в Позоле, а торговля проходила в определённые дни недели в огромном амфитеатре. Арена, некогда орошавшаяся кровью гладиаторов, ныне приютила прилавки, заваленные репой и турецким горохом, тыквами и луком-пореем. Рябчатым луком и бабами, капустой, зеленью и фруктами по сезону, вроде фиг, красных, жёлтых и зелёных яблок и ярких алых гранатов, разломленных наполовинки. Зёрнышки в них сверкали, словно рубины. Это был настоящий пир для глаз, пир красок. Как будто мы снова вернулись в жизнь. Вас кликнул Аврелий. Здесь всё такое другое. Ты тут никогда не бывал? спросила Ливия. А мне приходилось. Пару лет назад я вместе с людьми антимея сопровождала в Рим епископа Никейского. Я ни разу не был южнее Полестры. Наш легион всегда оставался на севере, в Нурикуме или Мёзии, или в Панонии. А здесь такой мягкий климат и земля такая щедрая, и люди добродушные, как будто другой мир. Теперь ты понимаешь, почему люди, очутившиеся в этих краях, не хотят их покидать. Конечно, понимаю, кивнула Врели. И если говорить честно, я бы предпочёл осесть здесь, а не в твоём мокром болоте, в лагуне, поправила его Ливия. Лагуна, болото, какая разница? Как ты думаешь, откуда они плывут? Тут же спросила Врели, резко меняя тему разговора. Из Неапольского порта, можешь не сомневаться. Это кратчайший путь на Капри. Они заодно смогут купить все необходимые припасы и в портовых складах. Тогда давай не засиживаться на месте. Нам надо добраться туда как можно скорее, а эта земля уж слишком искушает. Даже Ганнибал и его армия размягчились тут от избытка наслаждений. Леньность и праздность в Капуа, кивнул Оливия. Ты читал Тита и Корнелия Непота? «Ты получил образование, типичное для хорошей семьи среднего класса, если даже не высшего. Если имя, которое ты сейчас носишь, действительно твое настоящее, оно мое настоящее», — довольно резко перебил ее Аврелий. Они добрались до Неаполя и до порта на следующее утро, не слишком рано, и сразу смешались с толпой, заполнившей рыночную площадь, товарную пристань и прилегавшей к ней улицы, чтобы послушать местные сплетни. Они ели свежий хлеб и жареную рыбу... купив их у разносчика, и восторгались красотой залива и величественным зрелищем горы Везувий, над которой клубился дымок, относимый ветром к востоку. Ближе к вечеру они увидели прибывший на конец императорский конвой. Латы, щиты и шлемы солдат-варваров выглядели как некие чудовищные, непонятные штуковины на фоне мирной, радостной и яркой картины порта. Дети шныряли между ног коней, пытаясь подобраться поближе к солдатам и продать им конфеты, жареные зёрна и изюм. Когда Ромул вышел из экипажа, дети столпились вокруг него, восхищённые расшитой туникой и аристократическим видом мальчика, и в то же время явно озадаченные унылым выражением его лица. Аврелий и Ливия тоже смотрели на Ромула, не отрываясь. Они прикрыли собственные лица. Легионер в широкополой соломенной шляпе А девушка краем шали, чтобы Ромул не узнал их, и отступили в тень одного из портиков, тянувшихся вдоль торговой пристани. Юный император был так близко, и его окружали юные поданые. "Не хочешь поиграть с нами?" спросил один из детей. "Да, пойдём, у меня есть мяч!" воскликнул другой. Ещё какой-то ребёнок предложил Ромулу угощение. "Хочешь яблоко? Оно вкусное, точно". Ромул улыбнулся детям, немного неловко, не зная, что им ответить. Вульфила повернул коня и разогнал детей на пугавых, гулким голосом и своим жутковатым видом. Команда грузчиков уже доставила на причал всё, что следовало переправить на Капри, последнее место заключения последнего императора Западной Римской империи. Два больших корабля подошли к пирсу, и началась погрузка людей и припасов. В последнюю очередь на борт должны были подняться мальчик и его наставник Амбразин приподнял край туники, ступая на корабль, обнажив костлявые колени. Он оглядывался вокруг, словно ожидал увидеть кого-то или что-то знакомое. На один краткий миг его взгляд встретился со взглядом Аврелия, затаившегося в тени портика, скрытого широкополой шляпой, и по выражению лица старика едва заметному кивку легионер понял, что старый наставник узнал его. И вот уже отданный швартовы и моряки услышали приказ отчаливать от берега. Пока одни поднимали тяжелый якорь и укладывали в бухты канаты, другие подняли паруса, приводя их к ветру. Ливия и Аврелий вышли из портика и подошли к краю пирса, не сводя глаз с маленькой фигурки Ромула, стоявшего на корме. Мальчик казался все меньше и меньше по мере того, как корабль удалялся. Ветер трепал его волосы и раздувал тунику. И возможно, смахивала с глаз слёзы грусти. Бедный малыш, тихо сказала Ливия. Аврелий продолжал смотреть на судно, уже ушедшее довольно далеко, и ему показалось, что Ромул помахал рукой, как будто прощаясь с ними. Возможно, он нас видел, сказал легионер. Возможно, эхом повторила Ливия. А теперь давай уйдём отсюда. Мне нужно, чтобы до на нас обращали слишком много внимания. Они остановились перед гостиницей, называвшейся, как гласила вывеска на фасаде, Парфенопа. Вывеска была старая, подрёпанная ветрами, но на ней, судя по всему, некогда была изображена сирена. У них только одна свободная комната, сказала Врели, когда они поднимались по ступенькам. Придётся нам с тобой делить её. Мы начинали и в худших условиях, и, я, кажется, никогда не жаловалась, произнесла Ливия таким тоном, как будто ожидала от Аврелия возражений. И мы ведь заключили договор, не так ли? Так что мы ничем не рискуем, оставаясь на ночь в одной комнате, верно? разумеется, ответил Аврелий, однако и его взгляд, и тон его голоса говорили о другом. Ливия забрала у него фонарь и первой вошла в комнату. Это было маленькое помещение без прикрас, но вполне приличное. Обстановка состояла из двух узких кроватей и комода. И еще в углу стояли полный кувшин воды и большой таз. А грязную лохань, скрытую в нише стены, прикрывала железная крышка. На комоде они увидели поднос с ломтями хлеба, небольшой головкой сыра и двумя яблоками. Они умылись и поужинали, не произнося ни слова. Когда путешественники уже собирались лечь спать, кто-то постучал в дверь. Кто там? спросила Аврели, мгновенно прижимаясь к стене возле двери с мечом в руке. Ответа не последовало. Аврели жестом показал Ливии, чтобы та открыла дверь, а сам ожидал с оружием наготове. Ливия, держа в левой руке собственный кинжал, правой осторожно отодвинула засов и резко распахнула дверь. В коридоре, тускло освещённом висевшим на стене фонарём, не было ни души. Смотри-ка, сказал легионер, показывая на пол. Нам оставили послание. И действительно, перед дверью лежал маленький кусок пергамента, аккуратно сложенный в несколько раз. Лилия подняла его и развернула. Две строчки и маленькая зателевая печать с изображением трёх переплетённых линий. "Это подпись Антемия", просияла Лилия. "Я так и думала, что он не оставит нас на произвол судьбы. И что там говорится?" спросила Врели. Стефан положил деньги в банк в Позоле. Мы сможем нанять нужных нам людей, и я смогу отправить Антимею сообщение с курьером, доставляющим банковские бумаги. Мы и раньше пользовались такой системой связи, и она всегда прекрасно работала. Я хочу сначала найти своих товарищей. Если хотя бы один из них остался в живых, я должен его отыскать. Успокойся. Мы сделаем все, что сможем, но это не значит, что нас обязательно ждет успех. Амбразин говорил, что пленных римлян отправили в Месен. Значит, именно туда мы и отправимся на поиски, но вряд ли это будет легко. И нельзя рассчитывать, что нам наверняка удастся их найти. Если даже их там мы и отыщем, они ведь будут рабами, ты понимаешь? Рабами. Возможно, даже в кандалах. И, конечно же, под хорошей охраной. пытаться освободить их, значит чрезмерно рисковать в ущерб нашей основной задаче. Для меня нет дела более важного. Это тебе понятно, ты дал мне слово. Ты тоже. Ливия закусила губы. Переубедить легионера было невозможно. Он никогда не изменит своих намерений. Они выехали на следующее утро, как раз перед рассветом. Холодный северный ветер разогнал туман, и тонкий лунный серп повис над самым морем. Остров Капри отчётливо вырисовывался на горизонте, скалистый и сухой, увенчанный густыми зарослями кустарника. На юге тонкая струйка дыма поднималась из жерла Везувия, чёрная на фоне светлеющего неба, как вдовьевья вуаль. На рассвете они встретились с банкиром Мантеми, человеком по имени Эвстатий, а в маленькой уединённой часовенке, окружённой высокими стенами, это была часовня христианского великомученика Себастьяна. Изображение святого, привязанного к столбу и пронзённого множеством стрел, поразило Аврелия настолько, что он вздрогнул, как от удара хлыста. Его больная память отчаянно пыталась найти связь с этим образом, пробудив в глубине души легионера непонятную боль. Аврелию лишь крайним напряжением воли удалось вернуть самообладание и скрыть свои чувства. "Нам нужно кое-что узнать", сказала Ливия. А сделал ведь, что не заметила происходящего с легионером. Можете на меня рассчитывать, кивнул в статье. Я сделаю всё, что в моих силах. Мы слышали, что несколько римских солдат, захваченных в плен, были проданы на галлеры. Сомневаюсь, покачал головой банкир. Большинство военных портов стоят в запустении. В это время года корабли вытаскивают на сушу для ремонта. Гребцы занимаются другой работой. Например, встревоженно спросил Аврелий: Ех, отправляют в серные рудники или на разработки соли. Других отдают для сражений в незаконных гладиаторских боях. Это запрещено, однако уж очень высоки там ставки. Поверьте мне, я банкир, я это знаю. Если же те, кого вы ищете, солдаты, то я догадываюсь, где их можно найти. Где? В пескины Мирабилис. Что это такое? недоумённо спросила Врели. Это старый резервуар, который прежде использовался для хранения питьевой воды, которой снабжали военные корабли. Вообразите гигантскую подземную базилику. Она совершенно ошеломляльна. С тех пор, как акведук перестал действовать, она стала местом идеально подходящим для этих бесстыдных гладиаторских боёв. Могу вас уверить, что среди зрителей более чем достаточно и христиан, и они ставят сумасшедшие деньги на тех, кто способен выиграть бой.